Секретность действий спецслужб защищена законом. Разглашение сотрудниками разведки любой информации о ее деятельности автоматически считается преступлением, причем не требуется доказательств перед судом степени ущерба, причиненного разведке в результате такого разглашения. Бюджет МИ-6 является тайной. Парламентский контроль за деятельностью спецслужб законом не предусмотрен. Генерал-майор СВР службы внешней разведки в отставке Борис Соломатин чьё мнение о книге Калугина Обнародовала газета Аргументы и факты признаёт нанесение ущерба национальной безопасности России этой публикацией, и в заключении говорит: "Написать такую книгу Это не какая-нибудь смелость, а точный расчёт на безнаказанность, на бессилие российского государства защитить свои интересы. Поневоле задумываешься над такой оценкой сегодняшних возможностей государства российского. Сразу вспомнится и давняя дружба Олега Калугина с отцом российской демократии Александром Николаевичем Яковлевым, и ещё более давняя со студенческих лет. с Борисом Николаевичем Ельцином. Безнаказанности, без мощного покровительства не бывает. В книге Юрия Дроздова есть глава «Предатели. Каждый решает сам, быть им или не быть». Не случайно в ней одна страница уделена и Олегу Калугину. И как и генерал Соломатин, генерал Дроздов опирается лишь на факты. заканчивая главу весьма прозрачной фразой. Как это назвать, ответьте сами. Казалось бы, ясны и так: Калугин предатель. Но ни Дроздов, ни Соломатин, ни руководитель пресс-бюро СВР Кабаладзе на прямой вопрос о Калугине таких слов не произносит. Наверное, на это имеется ряд причин. Нет официального приговора, роль прокурора не подходит всем троим. И наконец, приверженность к особой терминологии разведчиков, когда в деликатной форме повествования между строк бывает сказано гораздо больше, чем если бы отвечающий на вопрос взялся рубить правду-матку. Некоторые страницы записок генерала Дроздова следует читать памятуя это правило. В одном из интервью Олег Калугин заявил, что изложенные в его книге сведения об агентуре не позволит ее идентифицировать, даже если сто следователей будут стремиться сделать это в течение десятков лет. Не дурно пущено, как говорили раньше. Забористость такой фразы, конечно же, впечатляет неискушенного читателя. Однако Роберт Липки, он же Ладья, уже арестован. прокачивают спецслужбы и биографии архиепископа Сусимила и полковника американской армии Джорджа Трофимова. Поводом для заведения проверочного дела послужила публикация Калугина. Увы, Чека не дремлет не только у нас. Пример отличной работы иных контрразведок мы не раз встретим в книге Вымысел исключён. В августе 1995 года с подачи корреспондента известий в Бонне закрутилась собачья свадьба и вокруг имени генерала Дроздова. Российский шпион, зарегистрированный под агентурным номером Д-104 и завербованный еще в 1972 году, по-прежнему занимает высокое положение в немецкой разведке и снабжает Москву ценными сведениями. Так, захватывающе начиналась статья. Автор её в угоду сенсации чуть-чуть перефразировал строчки из германского журнала Фокус, вышедшего в свет четырьмя днями раньше. Там значилось: Бывший генерал КГБ Юрий Дроздов признаёт: наш ценный агент в Федеральной разведывательной службе до сих пор не разоблачён. Разница существенна. Правда немцам тоже для чего-то понадобилась сенсационность. Открытые изданные мемуары бывшего разведчика они назвали брошюры для внутреннего пользования. Стоит заметить, что опус немецкого журналиста всё же читается с большей признательностью к автору, чего никак не скажешь про своих.